Сага о Хальвдане, сыне Эйстейна. В Трандхейме у Эйстейна, сына Конунга Транда и Асы, дочери Сигурда, родился сын по имени Хальвдан. Он был решителен, но сдержан, красив собой и рано преуспел во всех искусствах, которые могут украсить мужчину. Хальвдан был преданным и надежным другом, но выбирал приятелей с осторожностью. Он был очень жизнерадостным человеком, и с ним всегда было весело. Вместе с тем, Хальфден никогда не мстил сразу за причиненное ему зло, предпочитая хорошо подумать, прежде чем ответить обидчику. Хальфдан вырос со своим отцом Эйстейном, пока ему не исполнилось 15 лет. После этого его мать Аса заболела и умерла. И это стало большой потерей для Конунга. С той поры Эйстейн потерял интерес к управлению своей землей в Нориге. Каждое лето топя тоску в грабительских походах. В тех местах жил бонд по имени Свип. Хотя он слыл богачом, но люди его не очень любили. У него было три сына: Ульфкель, Ульвар и Ульф. Старший и младшие братья отличались своим нравием и небольшим умом. Если Ульфкиля Конунг Эйстейн ещё ценил и брал в свои походы, то Ульф сам грабил в Бьермоланде, предводительствуя отрядами настоящих разбойников. А вот средний сын Ульвар совсем не походил на братьев. Он был общителен и верен друзьям и всегда заботился о благополучии Конунга и его людей. Уходя в поход, Конунг часто оставлял Ульвара править вместо себя. Одним летом грабил Конунг Эйстейн в Австралёнде на 30 хорошо оснащенных кораблях. И были тогда с ним Хальфдан и Ульфгель. В это время правил Альдейгюбаргм и всей Гордарикой Конунг преклонного возраста по имени Хергейр. Его жену звали Изгьерт. У королевы Изгьерт был брат, которого звали Сигмунд. О нем еще пойдет речь. Теперь расскажем о Ингигерт, единственной дочери Хергеера и Изгерт. Она была прекраснее всех девушек, одарена многими способностями и обладала таким же высоким ростом, как мужчина. Ингигерд еще ребенком, отдали на воспитание бездетному ярлу по имени Скули, который правил находившимся далеко на востоке и севере Гордарики Алаборгом и тем ярлством, которое к нему относится. Примечание. Алаборг город в окрестностях Старой Ладоги, предположительно на северо-восточном берегу Ладожского озера, на реке Алонка, Алавойна. Конец примечания. Скули слыл героем и мудрым человеком. У ярла был рослый и сильный слуга и советчик Коль. Мощью своих мышц и громкостью голоса он один был подобен дюжине человек. У Коля имелась дочь, которую также звали Ингигерд. К тому же она очень походила на дочь Конунга Хергейра и ростом, и внешностью, но не нравом. Ингигерд, дочь Конунга Хергейра, была хорошо воспитана, а её тезка очень легкомысленно, но при этом неплохо обучена, так как часто бывала в покоях дочери Конунга Гордарики, та обучила ее рукоделию. Когда конунг Эйстейн со своим войском подошел к Альдейгюборгу, конунг Хергейр попытался мужественно защитить город с небольшой дружиной. Но его люди оказались не готовы к сильному натиску. Осада Альдейгюбурга кончилась тем, что пали сам конунг Хергейр и большая часть его войска. После этого конунг Эйстейн обещал мир всем оставшимся в живых. Кроме того, он велел привести к себе королеву Изгерд. "Вполне понятно", сказал победитель, "что ты приняла близко к сердцу известие о том, что здесь произошло. Но нет худо без добра. Твой муж был слишком стар, а я еще чувствую в себе силы". Изгерд только покачала головой. Хотя он был не молод, но в нем не имелось никаких недостатков. И я боюсь, что едва смогу поверить человеку, убившему моего мужа. Есть два выхода, сказал Эйстейн. Либо я сделаю тебя своей наложницей, либо ты выйдешь за меня замуж и отдашь мне власть над Гордарикой, а я окружу тебя почетом и осыплю милостями. Но учти, что я всегда буду пристально следить за тобой, чтобы тебе не вздумалось, притворившись покорной, отравить меня. Вздохнув, Изгерд ответила: "Мудра старинная поговорка, гласящая, что тяжело решение, принятое в отчаянии, и все же я выберу его". Вслед за этим Конунг призвал своих людей, сына Хальфдана, а также Ульфкелля. "Ярл Скули правит к северу и востоку в Алаборге", сказал Эйстейн. Говорят, что там у него на воспитании находится Ингегерт, дочь Конуга Хергейра. Скули большой герой, и я полагаю, что рано или поздно он выйдет против нас с войском. Поэтому вам надлежит отправиться на север и восток навстречу Скули, чтобы подчинить тамошние земли. Если вам удастся побороть Скули, ты, Хальфдан, сможешь жениться на Ингегерт, а ты, Ульфкель, станешь ярлом Алаборга. И вот Ульфкель и Хальфдан собрали войско и отправились, не останавливаясь, к Лаборгу. Узнав о том, что произошло в Альдейгюберге, ярл Скули едва успел собрать большой отряд, как тяжело заболел. Призвал он тогда к себе Коля и своего родича Хербьорна. "Я хочу", сказал Скули, "чтобы ты, Коль, стал предводителем войска". Возьми мой стяг и надень мою одежду. Если ты одержишь победу, я сделаю тебя ярлом и отдам тебе в жены Ингигерд, мою приемную дочь. Тебе же, Хербьорн, я доверяю сразиться с самим Хальфданом, сыном Конунга Эйстейна. В это же время Ингигерд, дочь Конунга, сообщила своей тёстке Ингигерд, дочери Коля, так как мы очень похожи, ты наденешь мою одежду. И назовёшь себя дочерью Конунга Хергейра. А я возьму себе твою одежду и убегу вместе с другими служанками. Поклянись не выдать нашей тайны, пока мы обе живы. Если Хальфдан, сын Конунга Эйстейна, посватается к тебе, и ты станешь его женой, а может быть, женой Ульфгилля, как бы то ни было, для тебя этот исход дела будет только к лучшему. Дочь Коля сказала, что всегда мечтала о таких мужьях, как Хальфдан или Ульфкель. Потом Скули и Ингигирд приготовились тайно покинуть Алаборг, хотя Ярл был очень слаб и еле передвигал ноги. И вот, когда викинги подошли к городу, мнимый Скули выступил им навстречу. Хальфдану пришлось схватиться с Хербьёрном, родичем Скули. Битва была упорной, Но в конце концов Хербьорн пал, а его отряд обратился в бегство. Между тем Ульфкель сошелся с Колем. Мнимый скуле нанёс Ульфкель ему такой сильный удар, пришедшийся по краю шлема, что отсёк четверть шлема вместе с левым ухом. Ульфкель не удержался на ногах и упал. Тогда против Коля вышел Снеульф, знаменосец. Снейульф ударил Коля и попал по лицу, снеся тому нос. Обе губы, подбородок, зубы Коля упали в траву. Хотя мнимый скулей получил страшную рану, он не выронил меча, а нанес удар по шее Снейульфа и отрубил ему голову. Тут Ульфкель встал на ноги и пронзил грудь Коля так, что копье вышло у последнего наружу за плечами. После того, как мнимый скули испустил дух, все войско алаборгцев обратилось в бегство. Ульфкель какое-то время преследовал бегущих, а Хальвдан вернулся назад. Тут он увидел, что некие старик со старухой в лохмотьях, с обмазанными сажами лицами, побеседовав с его воинами, отошли прочь к лесу. Старик был такой немощный, что шел, обхватив старуху за плечи. Хальвдан спросил своих людей, с кем они разговаривали и о чем. Воины сказали, что это были несчастные нищие, которые спрашивали о том, какие имеются замыслы у Хальвдана и Ульфкеля относительно судьбы Ингигерд, дочери погибшего Конунга Хейгейра. Желает ли он жениться на ней или сделать своей наложницей. Хальвдан глубоко задумался, а потом молвил: Чудные вопросы у этих странников. Кажется, они не те, за кого себя выдают. Было бы лучше, если бы вы их убили. Но воины сказали, что это бесчестный поступок. К тому же, нищие уже скрылись в густом лесу, и невозможно было их там отыскать. После этого Хальфдан отправился к отцу Вальдеггюберг, а Ульфкель, оставшись в Алаборге, в палаты, где находилась Ингигерд мнимая дочь погибшего Конунга Хергейра. И вот приемная дочь Скули сказала Ульфкелю, "Ты одержал великую победу, и я клянусь стать верной и сговорчивой и никогда не идти против тебя". Ульфкель заверил пленницу, что не причинит ей вреда, однако потребовал открыть сокровищницу. Викинги взяли золото и серебро, а также большую часть того, что там было. Конунг Эйстейн стал расспрашивать вернувшегося Вальдейгюберг Хальфдана, как ему понравилась дочь Хергейра. Хотя молодой человек и ответил, что не искал женского общества, все же не мог удержаться от восхищения красотой принцессы. Тем временем мнимая Ингегерт, прибывшая в Вальдейгюберг вместе с викингами во главе с Ульфкиллем, уже вошла во дворец к королеве матери, которая хорошо ее приняла, но не так ласково и радостно, как многие ожидали. Тогда велел Конунг Эйстейн послать за обеими женщинами. И вот когда они подошли к нему, он сказал королеве Изгьерт: "Я бы очень хотел, чтобы Хальфден последовал моему совету и женился на Ингигьерт. «Моя дочь достаточно разумна, ответила Изгьерт, чтобы самой решить, кого взять себе в мужья". На это Хельфдан заметил: "Отец, я пока еще не задумывался о женитьбе. Впрочем, хотя я до сих пор встречал не так много дочерей конунгов, мне кажется, что Ингигьерт будет доброй супругой тому, кто на ней женится". И вот приемная дочь Скули сказала Ульфкиллю: "Ты одержал великую победу,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 Когда они подошли к нему, он сказал королеве Изгирд: "Я бы очень хотел, чтобы Хальфдан последовал моему совету и женился на Ингегерт». "Моя дочь достаточно разумна", ответила Изгирд, "чтобы самой решить, кого взять себе в мужья". На это Хальфдан заметил: "Отец, я пока еще не задумывался о женитьбе. Впрочем, хотя я до сих пор встречал не так много дочерей конунгов, Мне кажется, что Ингигерд будет доброй супругой тому, кто на ней женится. Тогда Ульфкель выступил перед конунгом Эйстейном с такой речью: Долго я тебе, господин, служил и ждал, что ты воздашь мне по заслугам, и я счел бы для себя большой честью, если бы ты захотел отдать эту девушку мне в жены». Эйстейн спросил мнимую Ингигерд, как бы она сама решила. Но она ответила, что решение следует принять ему, если ее мать ничего не имеет против этого, и желательно, чтобы после того, ты, оннг добавил какой-нибудь титул Ульфгиллю. Коннг осведомился у королевы Изгьерт, что она об этом думает. Тут Изгьерт еще раз пристально посмотрев на мнимую Ингигьерт и словно окончательно утвердившись в своих подозрениях, Неожиданно быстро согласилась с тем, чтобы девушка стала женой Ульфкелля. После этого Конунг отдал мнимую Ингегерт в жены Ульфкелю и дал ему титул ярла а в управления Алаборг и тот удел, который относился к нему. Затем викинг и дочь Коля сыграли пышную свадьбу. Отправился Ульфкилл в Алаборг с женой, принял на себя управление городом и стал там хёвдингом и ярлом. Конунг Эйстейн прожил с королевой Изгирд в мире и согласии три зимы. Так продолжалось до того дня, когда большой купеческий корабль, плывший с востока возле не попал в сильную бурю. Примечание. Название юго-западного побережья Финляндии в сагах. Конец примечания. Корабль затонул, и местные жители решили, что никто из бывших на нём людей не спасся. И вот как-то осенью ко двору конунга Эйстейна пришел человек. Он был крепкого телосложения и высокого роста, но плохо одет. Никто не видел его лица, так как оно скрывалось за глубоко надвинутым на подбородок капюшоном. Эйстейн спросил гостя, кто он. Путник рассказал, что его зовут Гримом, а родом он из Гордарики и потерял все свое богатство при кораблекрушении у Балагорциды. Он просил Конунга разрешить ему перезимовать в Альдейгюберге. Эйстейн спросил согласия королевы принять гостей, и ответила, что в этом деле пусть решает он, ее муж. Однако добавила, что не к добру иметь рядом столь рослого незнакомца, да к тому же не спешащего показывать лицо. На это Конунг заметил: "Хотя в твоих словах есть доля правды, Но я не могу пожалеть куска хлеба и крова для бедного путника, пускай он и выглядит каким-то сказочным селачом. Гриму было предложено устроиться вместе с дружинниками. Скоро все убедились в том, что гость необычный человек. Он оказался так высок, что мало кто мог сравниться с ним ростом. К тому же Грим отличался силой и ловкостью во всех играх. При этом он метко стрелял из лука и самострела, а в шахматы играл так хорошо, что мог обыграть даже самого опытного игрока. Хальфдан сын Конунга часто состязался с Гримом в шахматах и в стрельбе. В то же время он так тщательно присматривал за гостем, что не проходило ночи, чтобы он не проснулся и не справился о нём. Так продолжалось всю зиму до Йоля. В один из дней Йоля люди играли перед Конунгом в мяч. Эйстейн сидел на одном троне, а Изгьерт на другом. Грим, как всегда, участвовал во всех играх, но никто не мог выступить наравне с гостем, кроме Хальфдана, сына Конунга. Один раз Грим забросил мяч. Мяч закатился под трон королевы. Грим достал его и поднимаясь, Прошептал на ухо женщине несколько слов, от которых она резко переменилась в лице. Вечером, после обильного хмельным питьём пиршества, Эйстейн спросил Изгерт, что такого грим ей поведал. Но она ответила, что не смогла разобрать слов. "Я не верю тебе", нахмурился Конунг. "Или ты уже забыла, что я обещал всегда приглядывать за тобой?" Тогда королева, вздохнув, предупредила мужа: Не гневайся на меня, господин. Мне показалось, что Грим сердит за какую-то нанесенную ему обиду. Поэтому я прошу тебя быть осторожнее. Однако Эйстейн слишком много выпил на перу и оставил предупреждение Изгерт без внимания. Тем временем, направляясь в общую залу, где в повалку лежали захмелевшие дружинники отца, Хальфдан увидел спящего Грима. Перчатка лучника соскочила с руки гостя, обнажив сильные, гибкие мышцы и золотой браслет с вправленным в него драгоценным камнем. Хальфдану никогда еще не приходилось видеть столь богатого и прекрасного украшения. На викинга словно что-то нашло. Он снял браслет с руки Грима и положил в перчатку Но едва Хальфдон попытался взять перчатку, как его тотчас сморил глубокий сон. Молодой человек проснулся от того, что грим ярко светил ему в лицо факелом. Выхватив перчатку, гость, показывая на свою ладонь с зажатым в ней браслетом, со смехом сказал: "Эту перчатку и этот браслет с камнем ты будешь искать как безумный, и пока не найдешь, не сможешь обрести покоя. С этими словами Грим отшвырнул факел к стене, а сам прыгнул в темноту и скрылся. Тогда Хальфдан вскочил на ноги и пробудил спящих дружинников отца. После этого он хотел один броситься в погоню за Гримом, подозревая его в измене. Но тут выяснилось, что двери покоев оказались запертыми. Викингам пришлось взломать их. Хальфдан первым делом бросился в отцовскую спальню там он увидел что конунг пронзенный мечом насквозь был мертв, а также были мертвы и трое юношей слуг четвёртым уже удалось вскарабкаться на поперечную балку он и рассказал что грим вошел в покои эйстейна и убил конунга и всех остальных а затем прежде чем уйти произнес эй ты сопляк Скажи Халфдону, что Викфус и Офейк отомстили за конунга Хергейра. В это время в спальню вошла королева, и для нее это известие оказалось таким тяжелым, что она упала в обморок. В городе поднялся переполох. Люди бросились искать Грима на море и на суше, но никого не нашли. Между тем Халфдон на правах наследника созвал Тинг. На нём Хёвдинги высказали желание, чтобы сын Эйстейна стал новым конунгом. Но на это Хальвдан ответил: "Сначала я должен найти тех, кто отправил Грима убить моего отца, проклятых Вигфуса и Офига, а затем отомстить им. Но чтобы Гордарика не оставалась без твердой власти, я бы хотел, чтобы королева послала за Сигмундом, своим братом, и пусть он вместе с Изгерд правит Альдегюборгом до тех пор, пока я не вернусь и не решу, что делать дальше. И вот Хальвдан пустился на поиски убийц своего отца, Конунга Эйстейна, с пятью кораблями, отобрав себе в спутники достойных храбрецов. Поплыл он сначала в Аустрланд и был там удачлив и в обретении богатства, и в славе, но когда он не спал, стояли у него перед глазами перчатка и золотой браслет с камнем которые он упустил в Вальдейгюберге и безумное необъяснимое желание во что бы то ни стало снова увидеть их овладевало сыном конунга так плавал хальфдан пять зим теперь пришел черед рассказать об ульфкилле и его жене мнимый Ингегерт, правивших в алаборге Узнав о смерти конунга Эйстейна, дочь Коля спросила ничего не знавшего о ее истинном происхождении Ульфкилля: "Собирается ли он довольствоваться малым, властью над Алаборгом и прилегающим к нему уделом, или решится претендовать на государство конунга Хергейра, покойного властителя Гордарики?" "Я уже давно подумывал об этом", хвастливо заявил викинг. Тогда супруги отправились в Альдейгьюборг где уже правил Сигмунд вместе с королевой Изгерд. Ульфкель потребовал отдать им с женой власть над Гордарикой, но Изгерд сказала: "Это невозможно до тех пор, пока Хальфдан не отомстит за смерть своего отца и моего мужа. А пока будьте довольны тем, что у вас есть". Пришлось Ульфкелю и мнимый Ингигерд отправиться во Свояси. Но придя в Алаборг, вместо того, Чтобы внять разумному совету королевы, они принялись спешно собирать войско. Сигмунд, предчувствуя недоброе, тотчас двинулся с кораблями на север вслед за Ульфкиллем и мнимый Ингигерд. Противники встретились в том месте, которое называется Кракунес. Примечание: Вороний мыс. Точнее его местоположение неизвестно. Есть Воронов мыс в горле Белого моря. Вороний мыс на Мурманском берегу Кольского полуострова. Конец примечания. Сражение было быстрым и кончилось тем, что Ульфкиль с женой удалось спастись бегством на одном судне. Сначала они поплыли на север в Норик, где Ульфкель встретил своего брата Ульвара и рассказал ему о своих злоключениях в Аустерльёнде. Ульфкель при этом имел наглость потребовать чтобы брат передал ему бразды правления над Трандхеймом, государством покойного конунга Эйстейна. Ульвар пришел в праведный гнев, прося даже не упоминать о таком трусливом поступке, как предательство умершего господина и его сына, и посоветовал Ульфкелю усилить свое войско, чтобы попытаться силой вернуть то государство, которое ему хотелось бы иметь в Аустрлёнде. Ульфкель решил, что брат просто смеется над ним, и стали они тогда препираться. Закончился их спор тем, что Ульфкель убил Ульвара и подчинил себе землю Эйстейна в Нориге, став там хёвдингом. Все люди расценили этот поступок как величайшее злодеяние и преисполнились презрением к предателю. Как только Ульфкель захватил власть в Трандхейме, он собрал большое войско, и посадив его на корабли, отправился в Аустерленд. Под его началом оказались 60 длинных судов и один драккар с десятью гребцами на каждом борту. На свои суда Ульфкель посадил разный сброд, который только можно было найти. Воины Ульфкеля отправились на восток от Хлюнскагар, в то место, которое называется Клюфанданис, и от него было недалеко до Бьермаланда там им встретились двадцать кораблей. На всех находились сильные и смелые люди. Их вел Хальфдан, сын Конунга Эйстейна, который узнал о походе Ульфкеля и его людей. Как только сошлись корабли обоих викингов, Хальфдан прокричал Ульфкелю, "Почему ты так подло поступил со своим братом и захватил его трон?" Ульфкель тотчас заметил Не тебе, когда-то вероломно напавшему вместе со своим отцом на Гордарику и ее конунга, меня учить. После этого воины обнажили оружие, и закипела битва. Но силы оказались неравными. В войске Хальфдана пало много людей. Сам сын Эйстейна получил опасную рану и на какое-то время потерял сознание. И вот, когда исход сражения уже был предрешен, Увидели люди, что из-за мыса выплыли 15 кораблей. Все они были большие, и на всех находились вооруженные люди. На одном из судов, около мачты, стоял человек высокого роста, одетый вместо кольчуги в шёлковую куртку без рукавов. Подойдя к судну с види одного из людей Халиудана, он спросил: "Кто ведет здесь такую неравную битву?" Свиди не только назвал имя своего предводителя, но и правдиво рассказал о причине распри между сыном Эйстейна и Ульфкелем. В таком случае согласится ли Хальфдан принять от нас помощь, поинтересовался незнакомец. Тут Свиди счел, что не будет бесчестием ответить за сына конунга, когда тот лежит в беспамятстве. Я думаю, Хальфдан принял бы помощь любого благородного человека. После того, как оставшиеся в строю корабли сына Эйстейна соединились с кораблями незнакомца, бой возобновился с еще большим ожесточением, чем прежде. У Ульфкеля оказалось много раненых. Высокий человек на драккаре подошел к драккару Ульфкеля, а с Види направился на меньший корабль, и они быстро освободили их от врагов. Незнакомец в шелковой куртке поднялся на дракар. Ульфкель первым вышел против него, и была их схватка ожесточенной и продолжительной. Высокий человек нанес тяжелый удар Ульфкелю, расколов ему щит. Меч попал по ноге и отсек три пальца. Ульфкель ответил ударом и попал по шлему. Однако меч негодяя треснул, образовав щель под рукоятью. Увидел Ульфкель, что ему ничего другого не остается, как спасать свою жизнь. Перепрыгнул он тогда на тот корабль, что был рядом, и бежал на нем. После этого люди незнакомца так потеснили людей Ульфкеля, что те были рады просить мира. Получили они, что желали. Но высокий человек не захотел принять их на службу, и они были без одежды, высажены на сушу. Ульфкель бежал с тридцатью кораблями И с ним его жена, а люди незнакомца взяли оставшиеся суда и добычу. Те из людей Хальфдана, кто выжил, перешли под власть нового предводителя. Наконец, высокий человек явился на драккар, где лежал Хальфдан, и внимательно осмотрев сына Эйстейна, сказал Свиди: Мне кажется, что раны Хальфдана еще можно исцелить, если ими займется хороший лекарь. Однако не думаю, что Хальвдан выдержит переезд по суше или по морю. Поэтому я отправлю его к моему другу Хривлингу и его жене Аргхюрне. Они считаются хорошими лекарями. После этого незнакомец поручил своим доверенным людям перевести Хальфдена на берег вручил им 100 марок серебром, велев передать тем людям, чтобы они приложили столько усердия для исцеления сына Эйстейна, как если бы лечили его самого. Едва посланцы высокого человека доставили Хальфдана к Хривлингу и Аркюрне, как супруги немедленно приступили к врачеванию Хальфдана. Лежал викинг раненый 18 недель, пока не начал выздоравливать. Но еще двенадцать месяцев понадобилось ему для того, чтобы восстановить былую силу. И этот срок показался Хальвдану особенно долгим, так как желание вновь увидеть перчатку и золотой браслет с камнем с каждым днем все больше разгоралось в нем. Ульфкель добрался до берега с небольшим числом воинов и тридцатью кораблями. Он стал выяснять, где находится Ульф, его брат, и узнал, что тот давно осел в Бермоланде. Конунга, который правил Бермоландом, звали Хариком. У него была дочь по имени Эдню. Ульф посватался к ней, но конунг не захотел отдавать ее замуж за викинга. Тогда обозленный Ульф начал грабить и бесчинствовать в его стране. Когда братья встретились, они решили, что должны сойтись с конунгом Хариком в решительной битве, ведь теперь их силы удвоились. У негодяев оказалось 60 кораблей. Явившись в ту гавань, которая находилась перед палатами конунга, Ульфкиль отправился к конунгу и обратился к нему с льстивой речью. Поскольку она была длинной и состояла из одной лжи, не станем здесь ее приводить. Что ты за человек, спросил Харик, выслушав Ульфкеля. Изгнанник, бывший правитель Алаборга, ответил гость. Тут Кононг указал на в гавани корабли. Кто же тогда и с какой целью привел это огромное войско? И Ульфгиль сказал, что его привел Ульф, прибавив: мы с ним родные братья, но я пришел к тебе с миром, если ты согласишься отдать Эдню за Ульфа замуж...» Когда я вручу тебе не только Алаборг, но и всю Гордарику. Я полагаю, что с нашей помощью ты станешь самым могучим государем. Хм-хм, только и промолвил Харик. Затем, ещё немного подумав, Конунг Бьярмов попросил об отсрочке, чтобы посоветоваться с дочерью. Ульфкель, читая ответ на лице Харика, с радостью на это согласился. Придя в покой Эдню, Харик рассказал дочери о странных гостях ихнему обычайному предложению, а затем спросил: хочешь ли ты стать женой Ульва? Девушка не стала спорить с отцом. Мне трудно решиться на этот шаг, но если прежде мы имели дело с одним разбойником, то теперь их стало двое, и лучше удовлетворить желание одного из них, чем сделать викингов нашими врагами. После того, как Ульф получил Эдню, братья стали охранять Бьёрмаланд. Ульфкель без конца расспрашивал Конунга Харика, кто был тот высокий человек, который в бою выступил на стороне Хальфдана. Конунг всякий раз уклонялся от ответа, пока не сознался в том, что зовут того человека Грим и правит он на востоке в Кирьялаботнах. Примечание. Вероятно, имеется в виду северо-восточная часть Финского залива в районе Выборга, изобилующая заливами. Конец примечания. Он захватил там большой удел. Его сопровождает приемная дочь, такая красивая, что люди и не слышали о другой столь же прекрасной девушке. Это тот человек, сказал Ульфкель, которому я бы хотел отомстить, если представится случай. Харик сильно удивился словам Ульфкеля. Разве грим Убив Эйстейна, не сделал того, что ты сам бы не желал сделать, чтобы не дать щенку Хальфдену стать новым конунгом. Негодяй только усмехнулся. Ты кое в чём прав. Старый конунг Эйстейн уже был всецело в моей власти. Со временем он бы передал мне престол Вальдайгюберге, но явился этот распроклятый Грим и разрушил все мои тайные замыслы. А потом Грим имел наглость выступить на стороне Хальфдана, убить многих моих людей и заставить меня спасаться позорным бегством с остатком войска. Конунг сказал на это: "Ненависть к Гриму может нас объединить, так как его приемная дочь это та девушка, к которой я собираюсь посвататься". Затем Ульф и Ульфкель сказали, что помогут Харику в исполнении его замысла. Злодеи решили, что им стоит отправиться в Кирьелаботны сразу, как наступит лето, и что они не покинут удела Грима раньше, чем Грим уйдет в Хель, а Конунг получит девушку. С наступлением везны снарядили викинги и бьярмы свои корабли. Объединенное войско получилось огромным. С Хариком оказались также два конунга финнов — Фид и Флоки, слывшие сильными колдунами. Плыли викинги и бьярмы до тех пор, пока не прибыли на восток в Кирьялаботны и не подошли к самым стенам замка, в котором находился Грим со своими людьми. Не тратя времени на переговоры, разбойники предложили Гриму либо вступить с ними тотчас в бой, либо сдаться на их милость и отдать конннгу бьярмов весь удел и свою приемную дочь. На эти дерзкие речи Грим ответил отказом и вышел из замка со всем своим войском. Завязалась жестокая битва, которая продолжалась с утра до вечера. Теперь рассказ пойдет о хальвдане, раны которого зажили и силы восстановились. Первым делом сын Эйстейна спросил Кто мог быть тот человек, которого он должен отблагодарить за спасение своей жизни? Хривлинг, лечивший юношу, не стал скрывать правды. Его зовут Гримом, и он правит на Востоке в кирелаботных. "Как!" вскричал Хальвдан. "Мой спаситель, тот самый Грим, что убил моего отца? Всему свой черед, Даже мести рассудительно заметил Хривлинг. Но прежде чем свершить ее, ты должен все выяснить. Грим прислал тебя сюда ко мне, и теперь твой долг отблагодарить его за спасение жизни. И каким же образом, недовольно проворчал викинг, разрываясь между ненавистью к убийце отца и признательностью человеку, вырвавшему его из лап смерти. Мне стало известно, что Конунг Харик из Бьярмаланда, а также Ульф и Ульфкель выступили против Грима, Кроме того, мне передали, что Конунг Харик собирается жениться на приемной дочери Грима, которая прекраснее всех девушек. Ты хорошо сделал, что напомнил мне об Ульфкилле, сказал Хальфдан. Но тогда ты верно знаешь что-то еще о Гриме. Я могу тебе определенно сказать, ответил старик, что на самом деле его зовут Скули. И я скажу тебе правду и не обману тебя в том, что Скули убил твоего отца не из жестокой прихоти и алчности, а только повинуясь чувству долга, мстя за гибель Хергейра, Конунга Гордарики». Удивлению Хальфдана не было границ. Как? Разве Скули не погиб от руки Ульфкелля?» Хривлинг хрипло рассмеялся. Нет, "Погиб Коль, переодевшийся в скули. Они ведь были схожими, как близнецы-братья. Скули оказался трусом", спросил Халютон. "Даже самый отважный человек может внезапно занедужить перед битвой". Выражение презрения сразу покинуло лицо викинга, и он подумал вслух: "Что ж, это меняет дело, но все же много остается для меня неясного" взять хотя бы этих непонятных Вигфуса и Офига или перчатку и золотой браслет с камнем, который мне показал Грим. В последнее время они являются перед моими глазами все чаще и чаще, и я чувствую, что сойду с ума, если вновь не увижу их. Не мог бы ты указать мне кратчайший путь в замок Скули? Все пути, ведущие в Кирьялаботне от этих мест, трудны, ответил Хривленг. На корабле можно доплыть не быстрее, чем за пять недель. И этот путь наиболее опасен из-за разбойников. Другой путь лежит восточнее, но там однако придется идти по горам и пустынной местности. Третий путь самый близкий. Если повезет, то по нему можно добраться за три недели. Но на нем имеется много препятствий, о которых я сейчас тебе обстоятельно поведаю. Примечание: Далее Хривлинг подробно рассказывает Хальфдану о трех разбойниках, живущих в лесных хижинах, и предупреждает о том, как вести себя при встрече с ними. Конец примечания. Когда ты наконец выйдешь из леса, то море окажется к западу и востоку. Никто не знает, где оно начинается, но тебе каким-то образом надо будет переправиться на другой берег моря. А там уже будет недалеко до замка которым правит Скули. Утром следующего дня Хальфдан стал готовиться к дороге. Сначала он подошел к Аркхюрне и пожелал ей долгой жизни. Старуха в ответ достала из-под изголовья завернутый в тряпку сверток. В нем оказался меч, сияющий как зеркало. Аркьюрна сказала Хальфдану, что тот, кто носит этот меч, всегда побеждает, если только правильно нанесет удар. Затем старуха взяла ожерелье из заговоренных камней и повесила викингу на шею, попросив его, чтобы он никогда его не снимал. Хривлинг вышел проводить Хальфдана и на прощание рассказал ему, куда тот должен идти. Он дал сыну конунга Эйстейна свою собаку и попросил его следовать за ней и никогда не ходить по тем тропам, по которым она идти не захочет, потому что собака умеет избегать тех мест, где находятся злодеи. Не беспокойся, добрый человек, сказал Хальфдан. Никакой злодей меня не убьет, А если тебе, старик, понадобятся деньги, то поищи их в хижинах разбойников потому что я не возьму их с собой. И вот Халфдон углубился в лес. Долго собака старика вела его окольными тропами. Как ни был вынослив викинг, но скоро устал блуждать среди болот под хмурыми елями. И вдруг среди бурелома показалась широкая, поросшая мягкой зеленой травкой тропинка. Собака Хривлинга не захотела идти по ней. Но Хальфдан решительно направился вперёд. Он шел по тропинке до тех пор, пока не натолкнулся на небольшую хижину. Дверь жилища оказалась плотно закрыта. Хальфдан толкнул ее и вошел внутрь. В комнате викинг застал гулкулу дочь Коля Ана ударила гостя в шею отточенным коротким мечом, но удар пришелся на бусы, подаренные старухой Аркхюрной. Заговоренные камни отразили удар, а меч злобной ведьмы разлетелся на куски. Тут Хальфдан приподнял гулкулу и сильно ударил Озим, а затем схватил каждой рукой по ноге, разорвал ведьму по всей длине и выбросил ее труп за дверь. Коль вернулся домой перед закатом солнца и когда он склонил голову чтобы войти в свое жилище хальфдан вонзил ему в шею меч покончив с разбойниками хальфдан устроился отдохнуть развел очаг приготовил что было у него из припасов накормил собаку хривлинга и поел сам после хальфдан растянулся на теплом ложе и заснул крепким сном Около полуночи Хальфдан пробудился от собачьего воя. И вовремя выломав дверь, оба мертвеца, коль и его дочь напали на Хальфдана. Собака подпрыгнула, укусила Гулкулу в пах и вытянула из нее кишки. Хальфдан сбил разбойника с ног. Они долго боролись, а кончилось дело тем, что Хальфдан сломал мертвецу шею. Затем викинг разжег огонь и свалил в него трупы. Уйдя из хижины, Хальфдон не останавливался, пока не пришел в лес Кливског. И во второй раз сын Конунга Эйстейна предпочел идти прямо, а не следовать за собакой Хривлинга. Пройдя по открывшейся тропинке, Хальфдан обнаружил средних размеров хижину. Но с такой тяжелой дверью, что ему пришлось применить всю свою силу, чтобы открыть ее. Внутри викинг увидел ложе в два раза длиннее его роста. И опять путник не заставил себя ждать. Устроился в чужом жилище как в своём. Начало смеркаться, когда Хальфдан услышал снаружи сильный шум. Там пронзительно визжал веперь. Тогда вышел Хальфдан из хижины, а его собака с лаем прыгнула на вепря. Но вепрь увернулся. Хальфдан ударил зверя мечом и отрубил хвост. Вепрь вновь повернулся, просунул рыло Хальфдану между ног и подбросил его в воздух так, что меч выпал из рук викинга. Но все же молодой человек сумел приземлиться на ноги. Объявившийся следом за вепрем разбойник Халгейр ударил Халфдана дубиной, а тот перевернулся от удара и не смог дотянуться до меча. Он схватил вепря за ногу и рванул к себе. Удар Халгейра пришёлся вепрю между ушей, и дубина проломила зверю голову. Халфдан вырвал у вепря ногу и ударил злодея по ушам так, что тот упал на колени. Затем Халфдон впрыгнул на Халгейра и перевернул его. Разбойник схватился за Халфдона, и начали они бороться, оказывался внизу то один, то другой. Тогда прыгнула собака Хривлинга, вцепилась разбойнику в нос и откусила его. Наконец, дотянувшись до меча, Халфдон смог отрубить Халгейру голову. Потом он поступил с телом разбойника и тушей вепря также, как до того поступил с трупами Коля и его дочери Гулкулы. Наконец, путь привел Хальфдана в лес Калварскок, в хижину разбойника Селя, которая оказалась огромной, как хлев. Наученный опытом, викинг трижды подходил к двери, прежде чем решился войти внутрь. Но в хижине никого не оказалось. Так да Хальфдан, вместо того, чтобы приготовить себе пищу на огне, заострил захваченную по дороге дубовую палку и обжег ее с обоих концов. После этого он устроился на ложе разбойника. Вдруг собака Хривлинга вскочила на поперечную балку. В это время вбежал страшный пес Селя, раскрыв усеянную острыми зубами пасть. Зверь, заливаясь злобным лаем, бросился навстречу гостю. Хальфдан, не испугавшись, вставил в пасть псу дубовую палку так, что один ее конец уперся в верхнюю челюсть, а другой в нижнюю. И зверь не мог закрыть пасть. Тут вошел Сель с медведем на спине и молодым китёнком в руках. Бросив свою ношу и выхватив длинный нож, которым охотятся, Разбойник кинулся на Хальфдана. Викинг ударил по ножу мечом, разрубив рукоятку на части и отрезав селю все пальцы на одной руке. Взвыв от боли, разбойник другой рукой схватил камень и обрушил его на Хальфдана. Но тот ловко увернулся и, оказавшись рядом с селем, схватился за зуб, торчавший из его пасти. Разбойник от неожиданности рванулся, да так сильно, что зуб выпал. Хальфдан ударил зубом селя по лицу, разбив ему нос и выбив весь ряд зубов. Тогда разбойник схватил Хальфдона так, что у того затрещали бока. Но и тут молодому человеку удалось вырваться. Хальфдон легнул селя пяткой, повалив разбойника на спину. Зуб Селя ударился об ожерелье и разбил один камень. Хальфден же остался лежать, не в силах пошевелиться. Тогда собака Хривлинга прыгнула Селю на нос и выцарапала ему оба глаза. Высвободившись, Халфдан отрубил Селю голову, а тело бросил в большую реку, протекавшую поблизости. Затем он подошел к его страшному псу и сказал ему: Я не вытащу эту палку из твоей пасти, пока ты не докажешь, что ты так же предан мне, как и Селиу. Пёс жалобно скуля, подполз к викингу и распластался животом вверх. Тогда Хальфдан вытащил палку из пасти зверя. Пёс был так рад, что потоки слёз потекли из его глаз на морду. После этого Хальвдан спокойно приготовил себе поесть, а затем лег спать. А утром собрался в путь и шел до тех пор, пока не пришел к морю. Когда сын Эйстейна наконец пришел к морю, пёс разбойника Селя, разрыв Кучумха, обнаружил спрятанную лодку. Хальвдан взял ее и вместе с двумя своими псами, разбойничьим и стариковым переплыл через море, а затем шел пешком весь день до самого вечера. Наутро утро увидел замок Скули. Путник как раз поспел к началу очередной битвы между викингами, бьярмами и жителями Гордарики. Силы защитников замка были на исходе. Пока Ярл Скули собирался сразиться с немногими людьми с конунгом Пьярмом Хариком и его союзниками в крепости не осталось мужчин, способных носить оружие. Когда Хальвдан подошел к воротам замка, он застал только женщин, стоявших у бойниц. Но тут молодой человек увидел на стене одну девушку с прекрасными золотыми волосами в развивающихся белых одеждах. Хальфдан сразу узнал в ней Ингигерд, приемную дочь Скули, также известного под именем Грима. Спустившись к воротам, девушка поприветствовала Хальфдана, назвав его по имени, и прибавила: "Я думаю, пришла пора тебе вновь увидеть перчатку Скули и мой золотой браслет с камнем, который ты упустил в Вальдейгюбарге". Не ты ли, Ингигерд, всё это устроила? спросил очарованной девушкой Халвдан. При этом он едва взглянул на драгоценный предмет, который еще совсем недавно так жаждал увидеть. Это устроили мы вместе с ярлом Скули, ответила она. Мы были те старик со старухой, которые только чудом спаслись во время битвы у стен Алаборга. Мы были те самые Викфус и Офийк, что якобы послали Грима Мы были те, кто придумали хитрость с перчаткой и золотым браслетом с камнем, чтобы заставить сына Эйстейна случайно не сойти с пути и всюду искать их. Ведь еще тогда, во время битвы с Колем, выступившим в обличье скули, я увидела тебя в бою и полюбила всем сердцем. Но я не знала, как отомстить за смерть отца и в то же время завоевать расположение его сына который не искал женского общества и не был готов жениться. А теперь Ярл Скули находится на поле битвы, и для него будет ценен любой сильный воин, тем более такой прославленный, как Ты Хальвдан. Если Скули, назвавшийся также гримом, стал убийцей моего отца, я ничем не смогу помочь ему, печально покачал головой Хальвдан. Но тут же, одумавшись, добавил: Но глядя на тебя, я вижу, как был прав старик Хривлинг, сказавший, что ты самая прекрасная девушка на свете. А раз так, значит, я прежде должен помочь спасти тебя от Конунга Бьярмавхарика и примкнувших к нему негодяев Ульфкеля и Ульва. Тогда Ингигерд протянула Хайфдану перчатку, прося принять ее как знак того, что она и ее приемный отец отдаются на милость победителя. При этом она поставила условия. но золотой браслет с драгоценным камнем останется у меня до тех пор, пока мы вновь не увидимся. Если же победа достанется Ульфкелю и Ульву, знай, я не дамся им живой, ведь замок некому охранять, кроме женщин. Хальдан мешкая, отправился на поле боя. Его появление сразу вселило мужество в сердца викингов. Свиди знаменосец Ярла Скули, тотчас убил Крабби, знаменосца конунга Харика. Хальфден же первым делом бросился туда, где распоряжался Флоки, конунг финнов. Этот конунг стрелял из лука сразу тремя стрелами, и на каждой оказывалось по человеку. Хальфдан ударил мечом по луку Финна, так что тот сломался, а отсечённая рука Флоки взлетела в воздух. Но вражеский конунг подставил культю, и оба куска мяса тотчас срослись. Действуя по примеру соотечественника Фид, другой конунг финов, превратился в моржа. Он впрыгнул на тех людей, которые боролись против него, а было их 15 человек, и задавил всех до смерти. Тогда пес, некогда принадлежавший разбойнику Селию, прыгнул на Финна и стал зубами раздирать его на куски. Тут морж разинул свою чудовищную пасть, но собака Хривлинга запрыгнула в пасть чудовища, а затем дальше в чрево. Принявшись терзать внутренности, она откусила у него сердце. Затем, прогрызя дыру в животе моржа, собака выбралась наружу, и тотчас издохла. Халфдан взмахнул мечом и ударил Флоки во второй раз. Но тот так сильно подул на Хальфдана, что силой ветра вырвал из рук викинга меч и далеко зашвырнул его на землю. Затем Флоки ударил Хальфдана своим мечом, но попал по каменному ожерелью Аргхюрны. От соприкосновения с заговоренным камнем короткое оружие Финна разбилось. Хальфдан же был ранен в шею в том месте, где оказался сломан камень. Викинг схватил Флоки и с силой бросил его Озим. Тут подбежал пёс разбойника Селя и разорвал на куски лицо Флоки. Но Флоки крепко сжал животное и сломал ему все кости. И легли они оба замертво. Наконец, Хальфдан смог дотянуться до своего меча и бросить вызов своему главному противнику Ульфкеллю. Сошлись они тогда и начали биться. И закончился их поединок тем, что Ульфкель был убит. Между тем Ярл Скули прикончил Ульва. Тогда выступил Харик, конунг Бьярмов, и напал на Скули, и началась у них яростная схватка. Харик ударил Скули и срубил с его руки щит, немного поранив пальцы. Скули ответил на удар и отсек конунгу ухо и грязную толстую щеку. Так что стали видны коренные зубы. Харек превратился в дракона и ударил с куле хвостом, и тот упал без сознания. Тут подошел викинг, которого звали Групс, и отсек дракону ногу, но дракон вонзил когти второй ноги в тело Групса и разорвал его. Смерть же дракона приключилась от того, что Хальфдан нанес удар чудовищу в шею. Смешались ряды воинов, Поспешили бьярмы и викинги к своим судам, уйдя на трех кораблях. Тот корабль, на котором была Ингигерд, дочь Коля, налетел на подводную скалу. Утонули все, кто на нем был. Хальфдан после этого возвратился на поле битвы, где измаранные кровью викинги уже начали делить военную добычу. Хальфдан нигде не смог найти ярла Скули и отправился домой в замок. Там его радостно приветствовала Ингигерд. Когда прошло три дня, принцесса созвала тинг. На него пришли все, кто был в замке. Ингигерт села Хальфдану на колени, протянув ему золотой браслет с камнем. "Между нами все будет решено", Ингигерт, сказал Хальфдан. "Если ты поведаешь мне, что именно сказал скули, назвавшийся Гримом, королеве Изгерт, твоей матери," Прежде чем был убит мой отец. Он просил, ответила дева, чтобы она оставила незапертыми двери комнаты в ту ночь. Кровь бросилась в голову Хальфдана после того, как он услышал признание Ингигерд. Но его гнев быстро поугас, когда он вспомнил, что дочь покойного Хергейра и Ярл Скули только исполнили свой долг. А истинным злодеем, совершившим предательство по отношению к Конунгу Эйстейну, оказался негодяй Ульфгиль. Когда людьми двигают благородное стремление, им нечего стыдиться своих поступков, сказал викинг, принимая золотой браслет с камнем из рук девушки. К тому же я бы не смог так скоро совершить правосудие в отношении Ульфгиля. Не зачаруй меня с кулей, перчаткой и браслетом с камнем. Затем к Хальфдану и Ингигерд подошел человек, в котором викинг и его невеста узнали Ярла Скули. Тот был в полном боевом снаряжении. Преклонив колени перед Хальфданом, Скули снял шлем и сказал: "Я прошу о примирении и жду решения, зная, что это моя рука пресекла жизнь конунга Эйстейна. Не будем вспоминать прошлые обиды", сказал Хальфдан. Если бы ты тогда не пришел ко мне на помощь в море, то настоящий злодей Ульфкель и его гнусные сообщники сейчас бы торжествовали победу, поработив Норик, Гордарику и Бьярмаланд. Лицо Скули просияло. Тогда возьми Ингигерд в жены и правь Гордарикой. Примирение вождей вселило радость в сердца викингов, Гордарикцев и даже бьярмов. Затем победители стали делить добычу. Она оказалась столь обильна, что обогатились не только знатные люди, но и простые воины. Хальвдан велел готовиться к своей свадьбе, и пока шли приготовления, приказал доставить то богатство, которое было найдено им у разбойников в лесных хижинах. Его оказалось так много, что 15 больших кораблей были нагружены различными дорогими вещами. Но сначала Хальфдан велел разыскать Хривлинга с женой, чтобы те взяли себе золото и серебра сколько пожелают. Затем Хальфдан отпраздновал свою свадьбу, на которую пригласил всех Хёвдингов. Ярл Скули позаботился обо всем, и вестьла прошла достойно. Все гости ушли с подарками, подобающими их положению. Вслед за тем... Хальфдан призвал жителей Гордарики на тинг. На нем было решено о военном походе в Бьярмаланд, находившийся еще под властью приспешников Харика. Бьярмы, прослышавшие о гибели своего конунга, не оказали сильного сопротивления. Викинги во главе с Хальфданом и ярлом Скули подчинили себе берега Вины, Эдню, дочь конунга Харика. А также ее трехлетний брат Грунди оказались в руках Хальвдана. Затем собрался сын Эйстейна после стольких странствий вернуться в Вальдейгюберг. В столице Гордарики люди радостно приветствовали его. Королева была несказанно рада увидеть свою дочь живой и здоровой. Сигмунд, брат королевы Изгьерт, оборонявший границы Гордарики, вышел навстречу Хальвдану. Но верно, что яд даже давно раздавленной и убитой змеи продолжает действовать. По Альдейгюбергу поползли слухи о том, что Ингегерт не дочь Хергейра, а похожая на нее дочь Коля. Тогда Хальфдан созвал тинг, на котором произнес следующую речь. Некоторые говорят о том, будто Ульфкиль женился на Ингегерт, дочери Конунга Хергейра. Но они оба Ульфкель и его жена мертвы. Поэтому я хочу прямо сейчас потребовать, чтобы королева Изгьерт, ее брат Сигмунд и ярл Скули ответили всем, кто это Ингегерт, которую я сюда привез, Дочь ли она Коля или дочь Конунга Хергейра? Тогда королева Изгьерт поднялась со своего места и сказала: "Я заявляю во все что Ингигерд, которую Хальфдан сюда привез, дочь Конунга Хергейра, и она единственная законная наследница этой земли. Пусть Сигмунд подтвердит мои слова, а Скули поведает о том, почему так получилось. Сигмунд подтвердил слова королевы, а Скули рассказал о том, как он поставил Коля Хёвдингом над войском, как они сын Вигерд, переодевшись в лахмотья, Из лица сажей, под видом старика и старухи, убежали от Хальфдана под Алаборгом. Затем, как он, мстя за смерть Конунга Хергейра, в облике купца Грима, проник в Вальдайгюрг. Как спас Хальфдан от смерти в битве с негодяем Ульфкелем, и как сам Хальфдан в конце концов пришел на помощь ему и принцессе Ингигерд. После того, как сомнения были рассеяны, Хальфдан заявил собравшимся на тинге людям: "Теперь, как ваш новый конунг, я должен распорядиться всем тем, что оказалось в моей власти. Я отдаю ярлу Скури королеву Изгьерт, и то государство, которым она владеет, Гордарику, а также сохраняю за ним берега Кирьялаботнов. Быярбаланд и руку Эдню" Дочери конунга Харика, я отдаю Сигмунду, брату Изгерт, если оба того пожелают. Сигмунд сказал, что это решение ему по душе, если девушка с ним согласна. Эдню, уже смирившаяся с участью пленницы, не стала возражать. К тому же ей сразу понравился брат королевы Изгерт. Я только хотела, чтобы Сигмунд усыновил моего брата Грунди и был бы его опекуном до достижения совершеннолетия, попросила Эдню. Это было принято, и тогда Хальвдан сказал, что он собирается в свое государство в Нориге, добавив: "Пусть каждому принесет удачу то место, где он родился". Затем были отпразнованы две свадьбы, Хальвдана и Сигмунда, со многими хвалебными речами. Наконец, каждый конунг отправился к себе домой. Хальфдан пробыл в Нориге зиму с Ингигерд. Они послали Свиден на восток, на берега Кирьялаботнов, чтобы как Хевдинг, тот поддержал власть Скули, нового конунга Гордарики. Скули перенес столицу своего государства в родной Алаборг. Туда же вместе с мужем переехала и королева Изгирд. Их любовь была искренней и долгой. Изгьерт родила скули сына Хрегвида, ставшего впоследствии отцом Ингигерд, на которой был женат Хрольв Пешеход. Теперь нужно немного рассказать о жизни Хальфдана в Нориге. Когда Хальфдан прибыл в Отчий край вместе с Ингигерд, люди тепло приветствовали возвратившегося на родину сына Эйстейна. Законная власть конунгов была восстановлена в Трандхейме. У Хальфдана и Ингигерд родились два сына. Одного назвали Тариром, другого в честь деда Эйстеином. Через какое-то время пришли с востока люди Сигмунда и сказали, что взбунтовавшиеся викинги, убив Хёльдинга Свиди, занялись грабежами в Ногарде и Руссаланде, у делах Гордарики, а также укрепились в Бьермоланде, заставив конунгов Скули и Сигмунда бежать. Узнав об этом, Хальфдан вышел на встречу Конунгом Скули и Сигмунду. Соединив свои войска, они сперва разбили мятежников в Гордарике, а затем отправились на восток в Бьярмаланд. После новой славной победы Скули и Сигмунд остались в своих новых государствах, а Хальфдан вернулся к Кингегирд в Норик, где спустя много лет умер вместе с женой в преклонном возрасте.